«Глава седьмая. В подземелье. Поместье Фаул в нескольких метрах под землей. Артемис падал все ниже и ниже, ударяясь локтями и коленями о корни и острые края камней, торчавших из земли, словно закопанные в нее книги. Комья мокрой земли сыпались отовсюду, пачкая его футболку и штанины. По бокам было темно, но наверху ясно виднелся свет. Ну и внизу тоже. Как это может быть?» Артемис пребывал в замешательстве, и от удара деревяшкой по уху, и от того, что видел внизу свет. Свет действительно идет снизу, разве нет? «Я чувствую себя Алисой, падающей в страну чудес», — ему припомнилась фраза из этой книги, — «как хорошо бывает для разнообразия разобраться в чем-нибудь». Если действует гравитация, ни одно падение не бывает бесконечным, и падение Артемиса постепенно замедлилось, поскольку дальше кратер сужался, как бутылочное горлышко. в котором бесчувственные тела дворецкие элфи вначале застряли, а затем провалились в отверстие. Шершавые грубые ладони ухватили Артемиса и потянули вниз. Артемис приземлился на груду тел и смахнул с ресниц прилипшую к ним глину. Перед ним стояла обнаженная фигура кого-то или чего-то и светилась с головы до пят неземным светом. Фигура протянула сверкающую руку и сказала низким знакомым голосом «Потяни меня за палец. Артемис расслабил напряженные мышцы шеи. «Мульч. Единственный и неповторимый. В очередной раз спасаю знаменитого умника. Подскажи мне, кого здесь следует называть гением?» «Мульч», — повторил Артемис. Мульч выставил пистолетом свой палец и сказал. «Ага, ты повторяешься. Однажды ты сказал мне, что повторяться — это упражняться в излиществах. Ну и кто из нас упражняется в излиществах, а, Вершок?» «Помог тебе твой гений справиться с теми фриками сверху?» «Нет», — согласился Артемис. «Может, поговорим попозже?» «Потому что тебе нечем возразить», — усмехнулся Мульч. «Нет, потому что эти фрики сидят у нас на хвосте. Нам нужно отступить и перегруппироваться». «Об этом не беспокойся», — сказал Мульч, засовывая руку в отверстие стены и выдергивая толстый корень. «Никто сюда не проникнет, когда я завалю устье туннеля. И не мог бы передвинуться вперед на метр-другой?» Земля над ними грохотала, как гроза над вершиной низкой горы, и Артемис стал опасаться, что их на самом деле завалит. Он поспешно передвинулся вперед и прижался к холодной глиняной стене, как будто была какая-то разница, где находиться. Но туннель Мульчу устоял, оказался заваленным только тот пятачок, на котором раньше находился Артемис. Мульчу хватил дворецкий за лодыжку и потащил потерявшего сознание охранника по полу туннеля. «Ты неси, Элфи, осторожня!» Судя по твоей руке, Элфи отогнала духов прочь и спасла тебе жизнь. До того, как я спас всех. Видишь, Артемис, узор повторяется. Ты понимаешь, кто из вас настоящий герой?» Артемис посмотрел на свою руку. Там, куда пришелся выстрел Элфи, проявилась спиральная руна. Последние крупицы эктоплазмы Берсерка слетели с волос Артемиса, и он передернулся, увидев их. Защитная руна. Элфи заклемила их с дворецки, чтобы спасти. «Подумай только, а ведь он даже засомневался в ней!» Артемис подхватил Элфи и последовал за светящимся гномом, осторожно ощупывая дорогу подошвами ботинок. «Помедленнее», — попросил он. «Здесь темно». Голос мульча эхом отразился от стен туннеля. «Следи за катышками, Арти! Я покрыл их дополнительным слоем магической смеси. Она заставляет их светиться в темноте и отгоняет всякую ничесть. Следи за катышками!» Артемис покосился на удаляющееся свечение и действительно вскоре рассмотрел в темноте два пятнышка, которые светились ярче остальных. Поняв, где находятся катышки, Артемис решил не приближаться к ним. Он уже видел такие катышки в действии, после чего они до сих пор навещали его время от времени в кошмарных снах. Туннель был бугристым и то и дело поворачивал, так что вскоре внутренний компас Артемиса отказал. Теперь он не имел представления о том, в каком направлении движется. Он тащился за светящейся спиной Мульча, поглядывая время от времени на лежащую у него на руках бессознание Элфи. Она казалась такой маленькой и хрупкой, хотя Артемис однажды своими глазами видел, как она, защищая его, справилась с целой ордой троллей. «Обстоятельства пока что против нас, если с нами так часто случаются неприятности, подруга», — шептал он скорее для себя, чем для Элфи. Он вчерне сделал расчеты, учитывая отчаянные ситуации, в которых они побывали за последние несколько лет, вычислил относительный коэффициент умственного развития опалкабой и приблизительное количество соперников, которых он видел на поверхности. Я бы сказал, что наши шансы выжить меньше 15%. Но, с другой стороны, пока что мы с честью вышли из положения, даже против превосходящих сил. Правда, только один раз. Очевидно, шепот Артемиса разносился по туннелю, потому что в ответ раздался голос Мульчи. «Перестань терзать свою голову, вершок, и начни думать своим сердцем!» Артемис вздохнул. Сердце – это орган для перекачивания насыщенной кислородом крови клеткам. Оно способно думать не больше, чем яблоко отбивать чечетку. Он уже собирался объяснить это гному, но тут туннель открылся в пещеру, и у Артемиса захватило дух. Пещера была размером с небольшой сарай со скошенными скверху стенками. Здесь были воздушные, расположенные на разной высоте туннели и комья какой-то светящейся слизи, разложенные на голых камнях. Эта слизь освещала пещеру. Артемису уже доводилось встречать такие светильники. — Гномья слизь, — сказал он, кивая на кучку комков, каждый из размеров с теннисный мяч, затвердевая, когда ее сплюнут и светятся за счет необычайно сильной люминесценции. — Это не только слизь. Загадочно произнес гном, но Артемис не испытал желания приблизиться к разгадке тайны мульча, поскольку у его тайн было не одно дно. Артемис осторожно положил Элфи на постель из искусственных шкур. На одной из них он даже рассмотрел лейбл изготовителя. «Это шкуры из дома моей матери». «Угу», — мульч потребал дворецки по ноге. «Хочешь забрать их и отнести наверх?» а заодно потолковать о незаконном присвоении мной твоего имущества существом, которое называет тебя опалкобой? Это был удачный выпад. Артемис не испытывала ни малейшего желания вылезать из этого убежища. «Здесь внизу мы в безопасности? Они за нами не сунутся?» «Могут попытаться», — сказал мульч, выплевывая комок светящейся слизи на угасающий светильник. «Но на это им потребуется пары дней, промышленный бур и сонар». «Ну и тогда я смогу обрушить все с помощью одного хорошо рассчитанного взрыва гномьего газа». «Серьезно?» Артемису трудно было в это поверить. «Один взрыв, и все это сооружение рухнет?» Мульч принял героическую позу. Одна нога на камне, руки на поясе. «По моим расчетам, вы должны были готовы двигаться дальше. Отходить». Артемис не оценил по достоинству героическую позу гнома. «Мульч, пожалуйста, умоляю тебя, надень какие-нибудь штаны». Мульч с ворчанием согласился и натянул на свои мясистые бедра какие-то выленившие рабочие брюки. На больше он был не согласен, поэтому его заросшая шерстью грудь и огромный живот остались голыми и светящимися. «Штаны я натянул только ради Элфи», — пояснил он. «А вообще-то здесь вы в гостях, а я дома и хожу, как хочу». К Капли воды капали со сталактитов в маленькую мерцающую лужицу. Артемис окунул в нее руку, а затем приложил ладонь к колбу Элфи. Она все еще оставалась без сознания после своей второй физической травмы, и только одна последняя искра магической силы держалась на ее раненой голове и жужжала, словно трудолюбивая золотая пчела. Эта пчела, казалось, заметила приближение ладони Артемиса и бросилась на магическую руну, которая оставалась у него на руке, успокая его кожу, но при этом оставляя выпуклый шрам. Когда эта работа была закончена, магическая сила возвратилась к Элфе и растеклась, словно целебная мазь, по ее лбу. Дыхание Элфи стало глубоким и ровным. Теперь она уже выглядела не потерявшей сознание, а спящей. «Давно ты здесь, Мульч?» «А зачем тебе это? Хочешь взыскать с меня арендную плату?» «Нет, мне просто нужна информация. Любая. Чем больше я знаю, тем всесторонне могу планировать». Мульч открыл дверцу переносного холодильника, в котором Артемис узнал давно пропавшего старого знакомого, не расслужившего на пикниках, которые устраивала их семья, и вытащил из нее палку кровавых с красной солями. «Ты что-то говорил о всестороннем планировании и так далее. А между тем мы по уши сидим в заднице тролли без рессор». Артемис давно уже зарекся просить Мульча объяснять его метафоры. Сейчас он отчаянно нуждался в любой информации, которая даст толчок его мыслям и поможет ему взять под контроль эту безвыходную ситуацию. «Сосредоточься», — приказал он себе. «Ставка слишком высока. Больше, чем когда-либо». Артемису было не по себе. Его грудь давила от недавних травм и напряжения, а самое главное, он совершенно не знал, что делать, кроме того, чтобы ждать, когда очнутся его друзья. Он подтащился к дворецке и проверил его зрачки на признаки мозговой травмы. Элфи выстрелила Дворецки в шею, а затем они еще грохнулись вниз. Артемис с облегчением обнаружил, что оба зрачка дворецки одинаково по размеру. Муль сидел рядом с ним на корточках, мерцая, словно полубок коротышка. Это может слегка раздражать, если вы представляете себе, как на самом деле выглядит гном. Мучер рытвинг был похож на бога не больше, чем еж на колобка. — Как тебе моя берлога? — спросил гном. Артемис обвел вокруг рукой. — Прикольно. И ты все это сам выкопал? Давно ты здесь? — Пару лет, — пожал плечами гном. — Я появляюсь время от времени, знаешь ли. У меня здесь десяток таких маленьких берлог. Я устал быть законопослушным гражданином, поэтому краду вас немного энергии. Подключился к кабелю. А почему ты вообще живешь здесь? Не живу. Я же сказал, я просто время от времени здесь отсиживаюсь, когда начинает припекать. Я только что провернул одно хорошенькое маленькое дельце, и мне нужно было ненадолго скрыться. Хорошенькое маленькое дельце, говоришь? Артемис огляделся по сторонам. А где же добыча? Мульч повел пальцем, мерцавшим, как светящаяся указка. Я остал момент, когда, как сказал бы мой кузен Норд, моя импровизированная ложь разлетелась в клочья». Артемис сложил два и два, и получилась очень непривлекательная четверка. «Ты был здесь, чтобы ограбить меня?» «Нет, ну как ты можешь?» «Ты хотел проскользнуть по туннелю в поместье Фаул. Опять?» «Проскользнуть — некрасивое слово. Не поменяет мне морскую змею». Лучше сказать, я укрылся в тени. Клево, и напоминает кота. Укрылся, как вор-домушник. А кошек, между прочим, ты ешь, мульч. Ладно, поднял ладони гном. Признаюсь, да я собирался наведаться в вашу подвальную сокровищницу. Но взгляни на это с другой стороны. Обокрасть знаменитого преступника, это же прикольно. Ты умник, умеешь ценить юмор. Разве здесь можно хранить ценности? Сырость и грязь, ужаснулся Артемис. «Фараоны хранили, и ничего», — возразил Мульч. Лежавшая на земле рядом с ними Элфи открыла глаза, закашлялась, а затем с огромным трудом поднялась на ноги. На гнома это произвело впечатление, но только до тех пор, пока Элфи не попыталась задушить Мульча его же собственной бородой. Тут он перестал быть впечатленным и начал задыхаться. С пробуждением после магического исцеления часто возникают проблемы. Мозг, как правило, бывает неповрежденным, но сознание остается спутанным. Это странное ощущение – одновременно быть в трезвом уме и обкуренным. Добавьте в эту смесь временной провал в памяти, и поймете, как трудно перейти из призрачного состояния в реальный мир. Таких пациентов врачи рекомендуют держать в постели, создать им спокойную обстановку, может быть, даже положить возле подушки несколько мягких игрушек. К несчастью для Элфи, она потеряла сознание в тот момент, когда сражалась не на жизнь, а на смерть, а очнувшись, увидела прямо над собой цветящегося монстра. Ее реакция на это была соответственной. Потребовалось секунд пять, чтобы она поняла, что перед ней мульч. «Ох», — виновата пробормотала она, — «это ты». «Да», — подтвердил мульч, отхаркнув что-то пискнувшее и пытаясь отползти подальше. «Будь так любезен, отпусти мою бороду, я только что из парикмахерской». «В самом деле...» «Шутка, я живу в пещере и ем всякую гадость. Как ты думала?» Элфи слегка расчесала бороду мульчи своими пальцами, а затем отпустила плечи гнома. «Я все еще сижу в канаве?» спросила она, поморщившись. «Не совсем в канаве», уточнил Артемис. «Хорошо, Артемис», произнесла она, потирая бледное красное пятнышко на лбу. «Какие у нас планы?» «Добро пожаловать!» сказал Мульч. «И не нужно меня благодарить! Снова спасти тебе жизнь было для меня в удовольствии. Просто еще одна из многих услуг, предлагаемых Ритвинг Эйрлайнс». Элфи сердито посмотрела на Мульча. «У меня есть орден на тебя». «Тогда почему бы тебе меня не арестовать?» «Службы безопасности в данный момент не работают». Мульч обработал в мозгу эту информацию, и вечная бравада сошла с его лица, обнажая на нем одну за другой жесткие морщины. Даже светиться казалось, он стал заметно слабее. «Ох, святой Владика Вортекс», — сказал он, ощущая, как от дурного предчувствия у него раздуваются кишки в животе. И что сейчас делает опал?» Элфи присела на холмик, потыкала в наручный компьютер и убедилась, что тот не работает. Она отыскала и открыла врата берсерков. «И это еще не самое плохое», — добавил Артемис. «Она убила свое молодое «я», от отчего взорвалось все, что изобрела или к чему имела отношение опал за последние годы. Гавань разрушена, а люди отброшены в каменный век. В свете люминесцирующей слизи лицо Элфи выглядело еще более угрюмым». «На самом деле Артемис хуже всего то, что она нашла врата берсерков, поскольку там два замка. Первый освобождает берсерков, а второй...» — подпрыгнул от нетерпения Мульч. «Ну же, Элфи, не время выдерживать театральные паузы!» Элфи обхватила коленки, как потерявшийся ребенок. «Второй выпускает Армагеддон. Если опал удастся открыть его, все люди на поверхности земли будут убиты». У Артемиса пошла кругом голова, когда ему стал ясен размах плана опал. В этот момент пришел в себя Дворецкий. «Джульетта на поверхности вместе с мистером Бейкетом и мистером Майлзом. Поэтому, как я полагаю, мы не можем допустить этого». Они уселись вокруг костра и светящейся слизи, и Элфи пересказала всем то, что раньше считалось легендой, но теперь превратилось в абсолютно точный исторический факт. «Большую часть из этого вы уже сами узнали от духов», которые пытались проникнуть в вас. «Только не я», — сказал Дворецкий, потирая свою обожженную шею. «Я вырубился. Все, что запомнил, это неясные картинки. Очень мощное варево, даже для меня. Отрезанные ноги, руки, люди, погребенные заживо. Гномы, едущие в бой верхом на троллях. Это на самом деле было?» «Это все было», — подтвердила Элфи. «Был корпус гномов, верхом на троллей». «Угу», — кивнул Мульч. «Они называли себя наездниками троллей. Классное название, верно? И там был один эскадрон, он выезжал по ночам. Так они называли себя ночные наездники на троллях». Артемис не сдержался, чтобы не полюбопытствовать. «А дневные как назывались?» «Те Гаучу называли себя дневными наездниками троллей», беззаботно откликнулся Мульч. «С ног до головы в коже, и вонял от них, как от тухлого мочевого пузыря, но дело свое они знали». Элфи могла бы прийти от этой болтовни в отчаянии, но за этот короткий период, что она была частным сыщиком, а мульч ее партнером, она успела узнать, что этот гном заткнется только когда сам пожелает. Артемису, в свою очередь, это было известно даже еще лучше. «Артемис», — резко сказала она, — «не заводи его. Время». Артемис в мерцающем свете выглядел почти беспомощным. «Да, конечно», — согласился он, — «больше никаких комментариев». «Правду сказать, я чувствую себя слегка уставшим. Продолжай, Элфи, прошу тебя». И Элфи, сидящая в ореоле, идущего снизу необычного света, продолжила свой рассказ. Дворецки невольно вспомнились ужастики, которые рассказывал ему и другим скаутам мастер Прунс во время их воскресных походов в пещеру дан юр в Уэльсе. В сравнении с теми красочными историями рассказ Элфи звучал как сухой отчет, но от ее слов по спине пробегал холодок. «Ведь это не так просто напугать», — думал гигант, ерзая на неудобном грязном корне, служившем ему стулом. «Когда я была маленькой, мой отец рассказывал мне историю о Тайлте почти каждый вечер, поэтому я никогда не забуду о жертве, которую принесли наши предки. Многие отдали свои жизни, но некоторые пошли еще дальше и отсрочили свое посмертие». Элфи закрыла глаза и старалась рассказывать историю слово в слово так, как когда-то слышала ее. Десять тысяч лет назад люди задумались тереть семьи эльфов с лица земли. У них не было никаких причин делать это. Эльфы в большинстве своем миролюбивый народец, обладающий талантом к целительству и особой связью с почвой. Казалось бы, это выгодно всем, но среди людей нашлись такие, кто хотел подмять под себя все, что видит их глаза, и кого пугало то, чего они не понимают. Артемис хотел напомнить, что к эльфийскому народу принадлежит и та особь, которая стремится в данный момент уничтожить весь мир, но решил повремениться своими замечаниями. И тогда волшебный народец нашел себе пристанище на туманном острове Эриу, родине магических сил, где они были самыми могущественными, и эльфы вырыли свои целебные ямы и собрали свою армию на равнине Тайлд, на последнем рубеже обороны. Все слушали элфи молча, поскольку могли теперь видеть эту сцену в своих воспоминаниях. «Эта битва была короткой», — горько продолжила элфи. «Люди были немилосердны, и уже в первую ночь стало ясно, что волшебный народец стоит на грани полного уничтожения. Тогда совет решил, что нужно уходить в катакомбы под землей, откуда эльфы вышли еще до того, как на земле появились люди. Все, кроме демонов, которые с помощью магии выдернули свой остров из потока времени. «Хорошо», — сказал мульч, — «я отощусь от этого, но потом ты сказал откуда, поэтому мне надо слазить в холодильник». Элфи сердит и на в него, а затем продолжила. Все знали, что еда помогает мульчу пережить и плохие вести, и хорошие, и просто никакие. Любые. Но совет решил, что даже подземному убежищу от людей будет грозить опасность, поэтому построили ворота с заколдованным замком. Если этот замок когда-нибудь будет открыт, души воинов-берсерков — похороненных вокруг ворот, восстанут и вселятся в захваченные новые тела, чтобы не дать людям проникнуть во врата. Артемис до сих пор помнил кислую вонь от эльфа-берсерка, пытавшего захватить его мозг. А если врата берсерков будут открыты рукой эльфа, берсерки будут готовы воевать под его командованием и выполнять все его приказы. В нашем случае это опалкобой. Заклятие должно было действовать не менее ста лет, чтобы за это время народ смог надеждо укрыться, А о вратах просто забыли. Когда Элфи произносила последние слова, ее губы сжались, и Артемис немедленно все просчитал. «Но случилось предательство?» — спросил он. «Вау!» — округлила глаза Элфи. «Ты действительно угадал, Артемис. Мы были преданы презренным гномом-колдуном по имени Шейден Вруид, известный также как Шейден Болт. А с момента предательства его стали называть Шейден Позор Тайлта». В часовне Хей Хей есть перевернутая статуя Шейдена, а висящая вверх ногами статуя — это отнюдь не комплимент, можете мне поверить». «А как это случилось, Элфи?» — спросил Артемис, подгоняя ее. Шейден врует, спрятался в колдовском тумане и дождался, пока умирающие берсерки будут похоронены вокруг врат, а народ спустится в подземный мир, а затем попытался взломать замок. Он хотел не только открыть дорогу людям. но и направить подчиненных ему берсерков против их собственного народа. «Тот пацан действительно был милашка», — заметил Муч, снова залезая в холодильник. «Легенда гласит, что однажды он собственную матушку продал в рабство. И в данном случае меня следует понимать не в переносном, а в самом прямом смысле. Он действительно посадил однажды свою мать в лодку и продал ее в соседней деревне, находящейся внизу по течению. Одно это должно было стать предупреждающим знаком». «Но план Шейдена провалился, не так ли?» – сказал Артемис. «Да, потому что тайная часть плана требовала, чтобы кто-нибудь обрушил стены долины на верхушку врат. Сильный колдун способен навести туман до тех пор, пока ворота не будут погребены, а затем исчезнут под прикрытием того же тумана. Поскольку демоны уже ушли, эту миссию мог выполнить только эльфийский колдун Брюнфадда, отличавшийся легендарной ненавистью к людям». Итак, он должен был взобраться на край подготовленной инженерами-гномами долины и обрушить ее стены. Чувствовалось, что Артемис, Дворецкий и Елфи знали, что произойдет дальше. Возможно, это было последним напоминанием оставшимся в их головах от плазмы берсерков. Они вдруг услышали тяжелое дыхание Брюна Фадда, когда он поспешно спускался вниз со склона, приказывая Шейдуну отойти от замка. Они сражались яростно, и каждый из них смертельно ранил другого. В конце Брюн, умирающий исходивший с ума от боли, ненависти и отчаяния, запечатал второй замок своей кровью и с помощью запрещенной черной магии. Если этот замок будет открыт, Дану, мать-земля, выбросит в небо свою магическую силу, взрыв которой уничтожит всех людей на поверхности планеты, и волшебный народец будет навеки спасен. «Только люди…» — Элфи вышла из забытия. «Только люди, ненавистные угнетатели. Брюн потерял почти всех членов своей семьи во время налета людей. Его можно понять. «Каждое оружие имеет свой срок годности, Элфи», — потирая подбородок, сказал Дворецкий. «Это было десять тысяч лет назад. Могло ли это заклинание пройти период полураспада или что-то в этом роде?» «Возможно. Но Берсерки на свободе, и первый замок сработал отлично». «Почему Апал хочет открыть второй замок?» Ответ на этот вопрос знал Артемис. «Это вопрос политики». «В гавани есть многочисленное лобби, годами выступающее за полномасштабную войну. Для них Апал будет героиней». «Верно», — кивнула Элфи. «Плюс к тому Апал уже так далеко зашла, что всерьез поверила, будто ее предназначение стать новым мессией. Ты видел, что она готовилась сделать только ради одного побега?» «Прискажи», — попросил Мульч. «У нее было младшее я». которую она похитила, а потом организовала фальшивые требования о выкупе, чтобы ее нынешнюю поместили во внутрь природного ядерного реактора, что помогло ей выработать достаточно черной магической силы, чтобы открыть первый замок. Мульч хлопнул дверцей холодильника. «Очень сожалею, что спросил. Это типичная дельца из тех, в которые ты нас постоянно впутываешь, Артемис». Эй, огрызнулась Элфи. «Сейчас не время обвинять Артемиса». «Спасибо», — сказал Артемис. «Наконец-то». «Обвинять Артемиса у нас хватит времени потом, когда все закончится». Артемис резкими движениями сложил руки. «Это неуместно, Элфи. Я здесь такая же жертва, как и все остальные. И даже эти берсерки, которых используют в войне, закончившейся десять тысяч лет назад. Не можем ли мы просто сказать им, что война окончена? Они охраняют врата, которые, как я полагаю, уже никуда не ведут». «Это верно. Мы не пользовались старыми ходами тысячу лет». «Можешь ли ты об этом им сообщить?» «Нет, они во власти Чарпикси, любые наши слова не подействуют». «Сколько у нас времени?» спросил Артемис. «Точно не знаю», призналась Элфи. «Мой отец рассказывал мне эту легенду, как сказку на ночь. Он узнал ее от своего отца. Первоисточник — воспоминание колдуна Эмпата, который синхронизировало свое сознание с мозгом Брюна Фадда в последние мгновения его жизни». Мы только знаем, что второй замок — сложная магическая конструкция. Чтобы справиться с ним, Апал сейчас использует свою магическую силу, много силы, и та быстро ослабевает. Думаю, что Апал нужно открыть замок до прихода зари, пока эльфийская луна еще высоко. Потом, по легенде, ее берсерки превратятся просто в облачка своих бывших «я» и перестанут существовать. Их призовет к себе посмертие. Артибес помернулся к дворецке, чтобы обсудить с ним тактические детали. В этом телохранитель был большим экспертом. «Как Апал будет разворачивать свои силы?» «Апал должна будет собрать большинство берсерков у себя за спиной, чтобы те видели, как она взламывает этот волшебный замок. Остальные будут охранять стены и патрулировать вокруг поместья. Без сомнения, вооруженный до зубов. Возможно, моим оружием». «А у нас есть оружие?» – спросил Артемис. «Я потеряла свое нейтринное ружье сразу после крушения», – сообщила Элфи. «Свой автомат я последний раз видел в гавани», — произнес дворецкий. «У меня не было времени его поднять». К огню возвратился муч. «Ти сказали, что все люди будут убиты на поверхности земли. Хочу заметить, что вы находитесь под землей, Поэтому вы можете, насколько вам понятно, просто оставаться здесь». Элфи ответила ему ядовитым взглядом. «В этом нет необходимости. Нужно искать другие варианты». «Если опал действительно откроет второй замок, это не только уничтожит миллиарды людей». но и породить небывалую гражданскую войну между эльфийцами, в результате которой опал кобой, очевидно, объявит себя владычицей мира. «Значит, ты тоже считаешь, что нам следует остановить ее?» «Я говорю, что мы обязаны остановить ее, но только не знаю как». Артемис задрал голову, словно надеясь на озарение свыше, но увидел лишь мерцающие стены подземной берлоги мульча и чернильную темноту устья туннеля. «Мульч?» – спросил он. «Куда ведет этот туннель?»